Постскриптум. Вот еще новость. Я просмотрел Пти-Паризьен, и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки пальцев убийцы. Теперь труп эксгумирован. На нем обнаружена едва заметная татуировка, якобы указывающая на принадлежность к македонским нацистам. Может, македонцы спутали с усташами из Хорватии? Мне офицеру старого русского генштаба, который столько лет варился в котле Европы, многое сейчас подозрительно. Ночью зарубежное радио передавало, что в Конаке Белграда появился новый король, малолетний Петр II. Регентом при нем назначен принц Павел Арсеньевич. Мать, которого сыграла такую зловещую роль в моей жизни. Стоит ли мне помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною еще в молодости, как весеннее облако. Ночной звонок по телефону, в трубке молчания. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я. Вчера я был в церкви, хорошо помолился. Неожиданный вызов в генштаб, где меня донимали двумя каверзными вопросами. Первый. Почему я еще с до революционных времен значусь бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был? Второй. Из каких соображений я скрываю свое дальнее родство с королевской династией Карагеоргиевичей? На первый вопрос я ответил, что у меня были особые причины скрывать перед царской охранкой свое отсутствие в Париже, ибо сам я тогда участвовал в кровавых событиях в Белградском Конаке. По второму вопросу я ответил, что моя мать была чистокровной серпкой Где-то в дальнем генеалогическом колене это правда соприкоснулись линии предков моей матери Скоро-Георгиевичами. которые в ту пору были скорее гайдуками и резали турецких янычар, еще не думая стать королями. К этому времени Шапошников уже стал начальником Генерального штаба и депутатом Верховного Совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистике и военной администрации стран Европы, в Академии нашего генштаба. Шапошников, поздравляя меня, весело сказал, «Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбой, и я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоу». Первую же лекцию в Академии я начал с Германии. Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Лукенвальде, с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины, даже с больничными сиделками, с такой быстротой, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланировано. Пусть этот факт послужит для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы, русские, к сожалению, еще не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы с их командиров не возникала шапка закидательских настроений. Германия мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения.